Антон Емельянов Сергей Савинов Царь зверей Книга пятая Древняя сила Пролог Вавилон – последний город, оставшийся под контролем землян Джи. В нем постоянно находятся около 100 миллионов игроков и еще в 10 раз больше в других ареалах. Наемники, джентльмены удачи, берущиеся за любые контракты, где платят кредиты и где можно прокачать навыки и уровень. Там, на планетах чужих, они находятся в самом низу социальной лестницы, но их хотя бы считают частью системы. Джим вернуться домой и в глазах всей цивилизованной вселенной у них останется только одно право – умереть от рук любого желающего поразвлечься. Забудем ли мы это? Нет. Сдадимся ли мы? Никогда. Именно поэтому каждый из этих устремившихся в дальние миры охотников за наградой знает, что рано или поздно на отдельную закладку чата ему придет сигнал, и он, бросив все дела, устремится на Землю, отражать атаку на Вавилон. Потому что терять последний свободный город планеты нельзя – Если у тебя, конечно, осталась хоть капля гордости. Год назад началось наступление пришельцев. Немного неуклюжее в начале, оно становилось все опаснее, все отточеннее с каждой отбитой атакой. А потом земляне начали отступать, теряя территории и, главное, волю к победе. Многие оставили игру, сломавшись под пытками, попав в плен к пришельцам или просто не вытерпев боли и отчаяния от очередного поражения. Но многие, наоборот, стали только злее, Лощеные домашние собачки, пришедшие в виртуальный мир поразвлечься, превратились в настоящих волков. И наступил тот момент, когда силы стали равны. Вот только потеряно было слишком много, но в то же время надежда была еще жива. И вот в тот день, когда земля не впервые после победного трехмесячного марша пришельцев выстояли и не отступили, на оставшейся под их контролем территории за ночь вырос город – Вавилон. Место, откуда каждый из тех, кто каждый день приходит в G, верит, однажды начнется наступление, и они вернут свою планету. Когда-нибудь это произойдет. А сейчас надо становиться сильнее. Запишись в Рой, номер 223 в списке гильдии Восточных Кварталов. Постоянные рейды на Мирах и Альтею гарантированы. Минимальный уровень 50%. «Хорошая реклама! Душевная такая! Ведь не сразу поймешь, к чему все это! Хитрые вы все таки существа, Александр!» Идущий рядом со мной Наре под полицейским зельем выглядел упитанным розовощёким толстячком со смешной, растущей пучками щетиной. И куда это он меня решил так неожиданно вытащить? Вроде бы же ничего не планировали на эту неделю. Светка и Борис, два наших главных мозговых центра, укатили на какую-то встречу шишками из топ-кланов, А остальные решили воспользоваться их отсутствием, чтобы наконец-то развеяться. Кстати, ни разу не был в этом районе. И когда только пушистик успевает забираться в такие места, да еще и находить что-то интересное. Меня вот обычно преследуют только неприятности, как сейчас, например. Только мы свернули в очередной переулок, и нас тут же окружили. Почти три десятка, все шестидесятого уровня, с тяжелым вооружением и оборудованными на ближайших крышах огневыми точками. «Да уж, даже бандиты стали покруче. Такие, попробую я расслабиться, могут и прибить. Призыв Химеры! Использую навык, и из воздуха появляется фантом Анатари. Потом броня, душа царя, орда сфинксов, а в руке слеза Альзулы. Я готов убивать». Лизи! раздался восторженный хор голосов. «Что-то они слишком довольные для грабителей. Или у них другие планы?» Пожалуй, судя по восторженным перешептываниям, эти и вовсе больше похожи на фанатов нари за все это время пушистик даже и не подумал двигаться самым беззаботным видом поглядывая по сторонам все ясно его шуточки и как я сразу не догадался впрочем сейчас такое время если сначала думать а только потом реагировать долго не проживешь «Сюрприз!» — расплылся Нилм океанец с широкой улыбки но быстро принял серьезное выражение лица и вел меня в курс дела И это остальные крысы, элитная группа клана Роя. Они готовы взять на себя ответственность и удерживают не меньше суток зимнюю резиденцию семьи Мор-Ар на реке тенни Как ты смотришь на то, чтобы мы прекратили отбиваться и не нанесли ответный удар в один из ключевых для «Времени Вечности» миров? Может, обсудим со Светой и Борисом? А то не хочется опять наломать дров. В силу последних событий, осторожность при принятии спонтанных решений лишней точно не будет». «Ой, да ладно! Мы же просто развлечёмся!» Нари заботливо потрепал меня по плечу. «Не беспокойся ты так! Я им письмо оставил, всё подробно расписал. Волноваться о нас никто не будет!» «Так, с базы мы ушли час назад. За это время письмо уж точно кто-нибудь дозаметил. А значит, разборки нам устроят в любом случае. Пусть уж тогда будет за что!» «Убедил чертяка! Поехали!» «Оказывается, мне так давно хотелось совершить что-то сумасшедшее!» В крови начал пробуждаться забытый в последнее время азарт.